Глава 9. Наутро Паша Чумаков обрадовал новостью. Он нашел Павлинского. Не золото Колчака, конечно, но хоть что-то. Есть такой кадр в городе Одессе, товарищ майор. Проживает в Бугаевке на улице Водопроводной, дом 16. Надо полагать, это частное строение. Кстати, для справки, на улице Водопроводной никогда не было водопровода, и с веков люди пользуются колонками и колодцами. Это так, к сведению. Павел Викентьевич Павлинский, ровесник века, так сказать, имеет медаль за оборону Одессы, бобыль, до войны работал специалистом по подземным коммуникациям в 300 Одесэнерго. Проверку проходил, претензий нет, имеет хорошие отзывы от руководителей партизанского движения. В данный момент трудится в жилищной конторе на улице Луначарского, занимается тем же, что и раньше, прокладкой коммуникаций. Но несколько дней назад сломал руку, когда провалился в какую-то канаву, поэтому в данный момент находится на больничном. «Еще один однорукий. Поморщился Лавров и задумался. Возможно, и не самая захудалая зацепка. В силу своей работы у Павлинского есть возможность спускаться в катакомбы, причем совершенно безнаказанно. То, что искомая банда использует подземелья, сомнений не вызывало. Будем следить или сразу возьмем?» Деловито осведомился Казанцев. Сразу возьмем и доставим в управление. Послушаем, что он скажет. Не забываем, это не допросы, а беседы. Нам нечего инкриминировать этим людям. Чего напряглись товарищи офицеры. Алексей с усмешкой обвел взглядом лица подчиненных. Мне достаточно одного сотрудника, чтобы доставить в управление человека со сломанной рукой. Бабич, со мной остальные работают по своим направлениям. Район Богаёвка, примыкающий с запада к Молдаванке, был, мягко говоря, не самым респектабельным районом Одессы. Промышленные предприятия трущобы местность разрезали балки, заваленные мусором. Неказистые строения нависали друг над другом. Улица Водопроводная была сплошь состроена частными домами, за ней на соседней улице стояли дома повыше, небольшие промышленные предприятия за бетонными оградами. Сквозь кусты с позеленевшей листвой просвечивало одноэтажное строение с завалившейся крышей. За грядками в хозяйстве не следили, они благополучно зарастали сорняками. У крыльца лежала куча дров, справа на веревке сохли штаны. Хозяин все же был и что-то делал. Калитка на замок не запиралась. Оперативники вошли во двор, настороженно глядя по сторонам. Собака не залаяла, между кустами крыльцу петляла дорожка. Лавров взбежал на крыльцо, постучал в взбитую из горбыля дверь. На всякий случай отступил за косяк. Бывали случаи, когда встречали не хлебом-солью, а наоборот. Строение помалкивало. Бабич не стал подниматься на крыльцо, походил вдоль дома, затем скарабкался на фундамент, держась за выступ в раме, заглянул в окно. Поморщился, Занавески были плотно задернуты. Любопытный Варваре, — напомнил Лавров Пебеч спрыгнул обратно в бурьян. Дом продолжал молчать, никто не отзывался. Рождался резонный вопрос: ходит ли на работу человек со сломанной рукой? За соседней оградой, где на чистокол были насажены глиняные горшки, кто-то шевельнулся. Показался любопытный нос, голова старушки практически сливалась со старинным горшком. "Здравствуйте", сказал Алексей. "Ваш сосед дома? Только не говорите, что не знаете". Очнулась ограда, брякнули горшки и затряслись позеленевшие кустики малины. Старушка отступила в дом держать оборону. Несознательная гражданка, прокомментировал Бабич и сплюнул под ноги. Могу привести, если хотите. Дом обойди, приказал Лавров. Проверь окна, да ошибка не высовывайся, мало ли что. Есть? Бабич расстегнул кобуру и удалился за угол. Алексей подергал дверь, заперта. Замок выглядел внушительно, но заперто было выше, очевидно, там имелась задвижка. Возникла странная мысль: в доме кто-то есть, заперто изнутри. А если в доме нет никого, значит у хозяев имеется странная привычка гулять в окна. Он тоже на всякий случай расстегнул кобуру. Огородики в районе были крохотные, с боем отвоеванные у глинисто-каменистой почвы. Эти досадные задержки начинали раздражать. Здесь ждешь, там ждёшь, никакого уважения к органам он уже прикидывал, сможет ли ударом ноги выбить дверь, когда из-за угла выпрыгнул встревоженный Бабич с пистолетом в руке. Товарищ майор, там тело в дальней комнате, вроде висельник, я точно не разглядел. Он что, с собой покончил? И именно сегодня в подобные совпадения майор не верил. Что происходит, черт возьми? Почему они хронически не успевают? Злость ударила в голову. Он волепил подошвой по двери, выбил ее к чертовой матери. Дверь распахнулась, удержавшись в массивных петлях. Алексей влетел в пропахшая гнилью сени, прижался к стене у прохода в комнату. На голову посыпались какие-то резиновые плащи, грабли, металлическая цепь неизвестного происхождения. Еще один удар. Дверь открывалась вовнутрь. Майор проник в скромно обставленную комнату. Здесь стоял стол, несколько стульев, у богистер Иван вполне еще добротная печь. Дверь в дальней стене была распахнута. Он вбежал в маленькую спальню, где стояла железная кровать со скомканным бельем и дырявым матрасом. В центральной части потолка, там, где должна быть люстра, чернел крюк, за него и цеплялась веревка. Зрелище малоаппетитное. Комок тошноты подпрыгнул в горлу. Бабич, лесс следом, нечаянно толкнул и в поисках опоры майор чуть не обнял висельника. Смотри, куда прёшь, зашипел он. Давай, к окну, Валентин, проверь там всё. Заскрипела рассохшаяся фурамуга, створки были сведены, но на шпингалеты не заперты. Бабич высунулся наружу, помедлил. За крохотным полисадником находилась дырявая ограда. За ней росла рябина, валялся мусор, вздымался сабурень. Соседи с этой стороны не жили, захламленная балка выходила к параллельной дороге. Алексей немного успокоился, стал осматривать тело. Это был гражданин Павлинский, именно таким описал его билок. В исподнем долговязой с босыми волосатыми ногами, фигурант был мертв, даже не стоило проверять. Исказилось и без того малосимпатичное лицо, глаза вылезли из орбит. Бичева была прочной, невзирая на небольшой диаметр, легко выдержала тело. Конец верёвки был затянут на крюке морским узлом. Руки висельника свисали вдоль тела. Левая конечность выглядела какой-то вывернутой. Потолок был невысокий, и ещё немного, и ноги мертвеца уперлись бы в пол. Самоубийство, товарищ майор, хрипло спросил Бабич, затворяя окно. А почему бы и нет? Узнал, что мы им интересуемся, понял, что это конец, и айда на тот свет. Ты ещё пофантазируй про душевные томления на фоне мыслей о неотвратимости наказания, фыркнул Алексей. Не та это публика, чтобы кончать с собой, когда есть прекрасная возможность покинуть город. И откуда бы он узнал, что мы им интересуемся? Так это, растерялся Бабич. Тот же Билык, с которым вы вчера беседовали, мог знать. «Буламина тоже Билык прикончил. Уймись, Валентин, Белых к этому делу точно не причастен. Превозмогая отвращение, Лавров коснулся руки мертвеца. Кожа была теплой. опять теплая. Преступники нашака опережали контрразведку, и это похоже становилось нормой. Мужчина скончался совсем недавно, что и подтвердил косминым образом грохнувший за оградой пистолетный выстрел. Разлетелось со звоном стекло, посыпались осколки, Лавров отшатнулся, Бабич взлетел на кровать. Пуля угодила в плечо мертвецу, и он завертелся в петле. Это смотрелось как полный сюрреализм. Прогремел новый выстрел, разбилась вдребезги вторая часть оконного проема. пуля выбила щепку из косяка перед комнатой. Валентин, ты в порядке? Заскрежетали пружины, затряслась сетка. Пабич слетел с матраса, бросился к стене, в которой был прорезан оконный проём. Давай, майор, Давайте сюда, я прикрою. Он высунулся дважды, выстрелил в окно и снова повалился на колени. С улицы продолжали стрелять, пули бились в стену, влетали в горницу через проем. Пауза в стрельбе, Лавров проделал прыжок, прижался к стене слева от раскуроченного окна, быстро высунулся, выстрелил наугад, снова отпрянул. За короткий миг удалось выникнуть в обстановку. Стреляли из-за ограды, отделяющей полисадник от внешнего мира. Там валялись горы мусора, произрастал чахлый кустарник. Далее балка, за ней дорога, за которой просвечивал бетонный забор предприятия. Алексей присел на корточках, добрался до подоконника, вскочил, выпустил еще одну пулю. Противник с опозданием ответил. Свинец прошел над головой. Стреляли двое, кто-то перебежал за ветками кустарника. Товарищ майор, кто такие? Они убили Павлинского? Он снова высунулся но выстрелить не успел. Прямо перед нами это произошло. Уходить не стали, прятались в балке, ждали, что мы появимся. Одним ударом двух зайцев, понимаешь, что я хочу сказать. «Тогда до уж трёх, криво ухмыльнулся Бабич. Чем я не заяц, товарищ майор. Слушайте, а как они узнали, что мы придем к Павлинскому? Вопрос был очень интересный. Алексей дорого бы отдал, чтобы знать ответ. Давай, заяц, на счёт 3. Они подлетели одновременно, открыли беглый огонь. За оградой кто-то заметался, захлопали рваные выстрелы. Инициатива переходила к оперативникам. Злоумышленники сообразили, что с засадой не подфартило. Офицеры метнулись к стенам, перезарядили пистолеты. Два силуэта отступили к балке, один пятился, держа пистолет на вытянутой руке, другой скачками уносился прочь. прыгнул в балку, стал рваными хлопками прикрывать сообщника. Мужчины средних лет, одетые в гражданское, на головах кепки, лица вроде незнакомы. Из соседних домов раздались крики, граждане выражали протест. Истошно залаяла собака. Увы, не тот район, где можно мгновенно добыть подкрепление. Алексей перекатился через подоконник, спрыгнул в бурьян. Валентин за мной, я прикрою. Он стрелял с вытянутой руки. Преступники спрыгнули в балку, через несколько секунд возникли на другой стороне. Они убегали к дороге. Голова раскалилась от злости. Лавров ногой разбил штакетник, пробился через кустарник. Бабич возбужденно дышал в затылок. Ветки впивались в обмундирование. Офицеры вырвались на простор, стреляли на бегу. Чужаки скрылись за штабелями бетонных блоков, снова показались. Мелькали небритые злые лица. Они пропали за углом строения, уже у самой дороги. Отчаяние гнало оперативников о том, что пуля дура как-то не думалась. Алексей вырвался вперёд. Балка оказалась неглубокой, перелетел через неё как по воздуху, кинулся дальше. Бабич не отставал, снова перезарядили. У каждого оставалось по последней обойме. Эх, знать бы заранее, что придётся вести боевые действия. Заработал двигатель, это прибавило прыти. Значит, злоумышленники прибыли на автомобиле, оставили его на параллельной дороге, где практически не бывает движения, ведь большинство предприятий закрыто. Там ещё даже не начались восстановительные работы. В стороне кричали люди, случайные прохожие. Когда майор выбежал из за задышатой постройки, грязно-серая неприметная МК уже выбралась на дорогу. Двигатель вылых, кашлял. Алексей споткнулся. Ну, никак без этого. Бабич передил его, первым выбежал на проезжую часть. Распахнулась дверь уходящей машины, высунулась рука с пистолетом, грохнул выстрел. Бабич повалился на раскороченный асфальт, покатился как полина. Машина подпрыгнула на ухабе, из рук бандита выпал пистолет. Послышалась ругань, но не останавливаться же. Дорога, изувеченная рытвинами, вела прямо, Ее обрамляли бетонные заборы, узкие примыкающие проезды. Район был безлюден. Машина удалялась, из нее уже не стреляли. Бабич пристроился на корточке, закусил губу, прицелился, выстрелил. Алексей стоял на дороге, расставив ноги, ловил автомобиль в прицел. Капли пота ползали по переносице, мишень прыгала перед глазами, удалялась. Тянуть не стоило, дальность поражения из пистолета удручающе мала. Он открыл беглый огонь, свинец рекашител от металла, разбилось крохотное заднее стекло. Машина вильнула, стала смещаться к обочине, но водитель опомнился, справился с управлением. Покорежился и сполз на дорогу, оторвавшийся бампер. Бабич мазал, и каждый промах сопровождал нецензурной бронью. Алексей упорно целился, палец подрагивал на спусковом крючке. Водитель не мог набрать скорость, проезжая часть была изрыта ухабами, но нервы шалили, он выжал педаль акселератора, машину подбросило. В этот момент пуля попала в заднее колесо, порвала шину. МКО ушла к обочине, водитель яростно газовал. Переднее колесо застряло в рытвине. Приехали. С пассажирского сидения выпрыгнул мужчина, выхватил из внутреннего кармана револьвер. Неплохо вооружились. И на этот раз Бабич не промазал. Злоумышленник изменился в лице, выронил наган, потом упал сам. Майор уже бежал к нему, выпуская на бегу последние пули. Ой, все обоймы когда-то кончаются. Закончилось и это. Высунулся водитель, прозвучал выстрел. Алексей повалился на землю и очень, кстати, обнаружил ТТ, ранее выпавший из руки стрелка. Он полз к пистолету, закусив губу. Водитель покинул машину, пустился в ближайший переулок. Ругался Бабич, он снова мазал. Водитель скрылся в проулке. Ноги несли туда же. Обойма оказалась почти полной, можно еще повоевать. Сообщник водителя уже отмучился, лежал с раскрытым ртом в луже крови, физиономия незнакомая. Переулок был глухой, с двух сторон ограничен забором. Мелькнул силуэт в дальнем конце, ахнул выстрел. Майора словно ветром прибило к забору. Небольшая заминка. Бабич обогнал командира, побежал, подбрасывая ноги. Алексей прохрипел: "Куда назад? Пристрелит к такой-то матери". Ну, товарищ, словно не слышал, бежал, вытеречив глаза. Догнать не удалось. Бандит первым вырвался на открытое пространство. Просторный двор, впереди стена, справа кирпичное здание какого-то завода-управления. Здесь был тупик. Входная дверь завалена кирпичами, в единственном проезде между зданиями стеной тоже груда битого мусора. Снова загремели выстрелы. Застонал Бабич, повалился на колени, схватился за простреленный бок, и дело было сказано. Алексей покатился к сливной решетке. Пули выбивали искры из замшелой брусчатки. Выживший враг не расстался с мыслью убежать, когда Лавров поднялся, держась за отбитые ребра, тот лез через гору кирпичей в проезде. Обернулся, лицо исказилось от ярости, скинул пистолет. Опять пришлось катиться, потом стрелять с обеих рук, распростёршись на земле. Алексей тоже вел себя глупо, но не было времени целиться в ноги. Убийца охнул, ударился подбородком об острый кирпич, сполз с кучи. На спине расплылось тёмное пятно. Когда майор подбежал, тот ещё дёргался. Когда перевернул, малый уже отмучился. Тоже незнакомое лицо. Это было полное фиаско. Алексей отобрал у мертвеца пистолет, поспешил к бабичу. Старший лейтенант был жив, пытался пристроиться на бок, подтягивал под себя ноги. Всё хорошо, командир. Жить буду, не серчай. Подумаешь, легкое прострелили или почку, точно не знаю. По крайней мере, в ближайшие минуты товарищ умирать не собирался. Дай бог, чтобы обошлось. Лавров бросился обратно на дорогу, стал биться в какую-то проходную, где на территории предприятия теплилась жизнь, требовал доступ к телефону. Потом звонил, срывая диск, сначала вызвал медиков, потом дозвонился в управление. Помчался обратно с упаковкой бинтов, которую сунул ему перепуганный вахтёр. Бабич терял кровь, безуспешно пытался привстать. Состояние уже критическое. Рана кровоточила, её заткнули бинтами. В узкий проулок протиснулся громоздкий автобус с красным крестом на борту, следом прибыли остальные оперативники, растерянные испуганные. Бабича погрузили на носилки, усатый медик компетентно заявил, что ранение тяжелое, но дело житейское, возможно, выживет. Бабич стонал, что он еще вернется, но на всякий случай всех прощает. Убитых злоумышленников лицо никто не знал. Да мало ли народа в этом городе. Набирные знаки явно крадены. В карманах у трупов удостоверения сотрудников рабочих крестьянской милиции, но и без очков видно, что фальшивые. Прибыла машина из морга, погрузили тела. Примчался разъярённый полковник Леонозов. Земля Одессы явно полнилась слухами. Задал в лоб сакраментальный вопрос: "Почему майор мать его Лавров не стрелял злоумышленнику по ногам? Не хотелось облегчить себе жизнь? Не хотелось выйти на след опасной банды уже сегодня? И что теперь прикажете делать полковнику Леонозову собственноручно пристрелить майора, чтобы он на том свете допросил злодеев?" Моя жизнь была в опасности, товарищ полковник, мрачно твердил Лавров. Этот субъект вел непрерывный огонь. "Какие мы нежные, жизнь в опасности", ворчал полковник. "Вечно мы ставим свои интересы выше общественных. Ладно, иди работай, хоть кто-то в этой мясорубке выживет. Кстати, я связался с уголовным розыском, они должны прислать на место убийства Павлинского своих людей и криминалистов". Проконтролируй этот процесс. Дорога до дома Убиенного Павлинского заняла 10 минут. Оперативники собрались за ним, Алексей их развернул. Сам справится, дел других нет, как с милицией общаться. У дома жертвы стоял милицейский автобус. Люди в синем стерегли калитку. Удостоверение подействовало, стражи правопорядка расступились. Там уже работает наша группа, товарищ майор, поведал сержант, «Получен приказ от начальника уголовного розыска. Неужели, пробормотал Лавров. Он уже успокоился, пропало желание швыряться стульями и пустыми бутылками. Криминалисты еще не прибыли в спальне Павлинского, работали оперативники мужчина и женщина. Присутствие висящего в петле мужчины их не смущало. Опрятно одетый капитан, светловолосый крепыш среднего роста и возраста, выковырял гвоздем из стены пулю, стал ее разглядывать. Что там у тебя? спросила стройная женщина с погонами старшего лейтенанта. У неё была короткая стрижка, вытянутое лицо, в котором ненавязчиво, вопреки большим глазам, присутствовало что-то азиатское. "Пуля", пояснил капитан. "Здесь, говорят, перестрелка была, контрразведка за кем-то гналась. Пуля, кстати, от ТТ". "Наверное, от этого", держа пистолет пальцем со скобу, сообщил Алексей, входя в спальню. "Или от этого". Он расстегнул разбухший планшет, показал рукоятку второго пистолета. Вы уверены, товарищи оперативники, что занимаетесь верным делом? А вы кто? насупился капитан. У него были внимательные, въедливые глаза. А я тот черт, которого вы помянули, Алексей показал развернутое удостоверение. Тень пробежала по лицу капитана, он недовольно поморщился. Женщина позволила себе мимолетную улыбку. Ей было лет тридцать, довольно худощавая, хотя и с неплохой фигурой, которую не портила даже милицейская форма. Как-то отстраненно Алексей отметил, что у нее красивые глаза, в которых поблескивает нечто, напоминающее иронию. Понятно. Капитан напустил на себя равнодушный вид и кивнул. Так это вы тут геройствовали? Да, и вы должны оказывать нам содействие. Представьтесь, пожалуйста. Капитан Баландин, подумав, сообщил мужчина. Заместитель начальника уголовного розыска Иричевского района. Нам приказали прибыть на место преступления и провести предварительные следственные действия, после чего отчитаться представителю СМЕРШ. Алина Муханшина, старший лейтенант, оперативный сотрудник уголовного розыска, представилась женщина. Находимся на месте преступления около четверти часа. Нам позволено получить общие сведения о случившемся. Например, это кто? Она кивнула на висельника, физиономия которого уже покрывалась серыми пятнами. Гражданин Павлинский Павел Валентиевич, сотрудник предприятия по прокладке коммуникаций, в период оккупации принимал участие в партизанском движении. У органов накопились к нему вопросы. Когда мы с сотрудником сюда прибыли, обнаружили труп, а также подверглись обстрелу оттуда. Алексей кивнул на окно. Это были те люди, что накинули на гражданина Павлинского петлю. Они ждали нас. Нападение отбили, преступников в живом виде взять не удалось. Наш сотрудник в стычке получил ранение, находится в госпитале. Сочувствуем, товарищ майор. Женщина уже не улыбалась. Откуда взялась эта неловкость за свой неопрятный вид? Все объяснимо. Преследовал преступников, ползал по грязи, потом пытался очиститься, но какой с этого толк, если нужна большая стирка. Все в порядке. Лавров напустил на себя сосредоточенный вид. Ну и как ваши предварительные следственные действия, товарищи? Не понимаю, в чем смысл, если предполагаемых преступников уже уничтожили, пробормотал Баландин. При них были документы. А как же Удостоверение сотрудников рабочей крестьянской милиции? Баландин закашлялся, женщина отвернулась, но Лавров уловил смешинку в глазах. Вы не предполагаете, начал Баландин. Даже в голову не пришло. Документы поддельные, причем изготовлены неважно, это видно невооруженным глазом. Не знаю, с кем вы вступили в перестрелку, пожал плечами Баландин. Но глядя вот на это, хм, можно сделать вывод, что человек самостоятельно свел счёты с жизнью. Не исключаю, что под долом пистолета. Табуретка под телом отсутствует, возразила женщина. Стол не перевернут, стоит в углу. Рискну предположить, что он всегда там стоял. Человек повесился, потом вылез из петли, поставил на место стул и запрыгнул обратно в петлю. Алина, не держи меня за идиота, поморщился капитан. Проведи эксперимент. Заберись на кровати и влезь в уже готовую петлю. Нужно лишь протянуть за ней руку. Причём тут стул или табуретка? Алексей подошел к кровати, порылся в сером белье, брезгливо извлек двумя пальцами бинтовую перевязку. Что это? насупился Баландин. Перевязка. У гражданина Павлинского сломана рука. Если всмотритесь, поймете, какая. «Гипс под рукавом нательной рубашки. Не думаю, что по ночам он снимал бинты, просто спал на спине. Перевязка хоть как-то фиксирует конечность. Он мог теоретически забраться на кровать, но вот дотянуться до петали вот и я о том же, улыбнулась Алина. Вы были здесь до нас, товарищ майор. Входная дверь была закрыта. «Да, на Засов изнутри. А это окно прикрыто, но шпингалеты не защелкнуты». Не знаю, как это поможет, но дело было так. Вы поздно прибыли, товарищ майор. Сожалею. В следующий раз старайтесь не опаздывать. Потерпевший лежал в кровати, возможно, уже проснулся. Возможно, не лежал, это неважно. В окно постучали, он не удивился, впустил людей. Они перелезли в спальню из палисадника. Очевидно знакомые, он ничего не заподозрил. Им не было смысла заходить через дверь, светиться на улице. Так удобнее оставить машину на параллельной улице, выйти на задворки буераками. Людей там нет, и гости остались незамеченными. Возможно, они немного поговорили. Думаю, один отвлек, другой ударил сзади по затылку твердым тупым предметом. Повязку он обронил, просто спала с плеча. Если присмотритесь, то вот здесь женщина привстала на цыпочки, коснувшись затылка висельника. Под волосами сможете обнаружить внушительную шишку. Павлинский потерял сознание. Злоумышленники подтащили стул, соорудили петлю, куда и поместили потерпевшего. Думаю, он так до конца и не понял, что происходит. Удавка мгновенно сдала горло. Стул убрали на место, видимо, машинально, что говорит о небогатых умственных способностях наших преступников. Прибрали как могли, вышли тем же образом, что пришли, через окно. Створки прикрыли, а шпингалеты, разумеется, остались незапертыми. Под окном я посмотрела, остались следы. Это могут быть наши следы, пожал плечами Лавров. Ваши следы, повернутые носками к дому, удивилась Алина. Сомневаюсь, товарищ майор. Эти люди подошли и стучали в окно. Закончив преступное деяние, хотели уйти, но услышали, как с другой стороны подъехала ваша машина. Но в этом не уверены. Они могли вас ждать довольно долго, зная, что вы появитесь. Причем именно вы. Я имею в виду военную контрразведку. Это похоже на правду, товарищ майор. Это и есть правда. Практическая польза от этих выводов было немного, но картину преступления сотрудница восстановила безупречно. Это майору понравилось. Девушка улыбнулась. В косом взгляде Баландина мелькнула ревность. Вот так новости. А это тут причём? Больше ничего не заметили, товарищ Муханшина? Потерпевший при жизни был странным человеком. Не зная, поможет ли это Личных вещей немного, одежда не отличается разнообразием и чистотой. Стирал он сам в тазике в синях. Паспорт мы не нашли, хотя, возможно, осмотрели только поверхностно. В доме нет никаких фотографий, это необычно, согласитесь. Пусть довоенные тетушки, бабушки и тому подобное, но нет ничего. Книги он не читал, письма не писал. В этом нет ничего необычного, пожал плечами Баландин. Мой сосед тоже не пишет письма, не читает книги и прессу. Работает бульдозеристом ежедневно разгребает завалы. В свободные часы сидит на табуретке и смотрит в окно. В сорок третьем году он потерял свою семью, включая, как ты говоришь, Алина, тетушек, бабушек и тому подобное. Он один остался жив и до сих пор не может понять, за что такое наказание. У вас еще есть к нам вопросы, товарищ майор? Нет вопроса отсутствуют. Приедут криминалисты, пусть проведут формальные процедуры и все задокументируют. За отчетом к вам придут. Тело пусть доставят в морг центрального района. Успехов, товарищи. Уже стемнело, когда проживающая на первом этаже старушка Ольга Францевна поднесла спичку немного не туда, куда планировала. Примус не заработал, но вспыхнула штора. Огонь мгновенно перекинулся на скатерть стола придвинутого к окну на другие предметы обстановки. Пока старушка соображала, в чем дело, загорелась вся комната. Ольга Францевна долго запрягала, но быстро ехала. Пуля выскочила из квартиры и поэтому осталась жива. Квартира горела как сухая солома, и вскоре всполошился весь дом. Майор Лавров в кои-то веки пришел к себе, чтобы по-человечески выспаться, а тут такое. Он убедился, что за прошедшие дни вторжений не было, не пора ли распрощаться со своей паранойей? Вымыл пол шваброй, пусть стало не совсем чисто, но мокро, поставил будильник, вышел на балкон покурить перед сном. В этот момент Ольга Францевна и поднесла роковую спичку к шторе вместо примуса. Зарево пожара металось по окнам, потом вдруг лопнуло стекло и пламя вырвалось наружу. Первая заголасила сожительница Лёлика, в принципе Леонида, обладателя большого волосатого живота. Следом взревел сам Лёлик, а затем включился и весь дом. Аралая голка Тищенко выпрыгнула на балкон растрепанная Роза Леопольдовна в выигрывайной ночной сорочке ахнула и унеслась обратно Как-то живо все это напомнило события в Воронежской слободке в небезызвестном романе Ильфа и Петрова Правда та слободка загорелась со всех сторон а это только с одной зато как Алексей не сразу включился в происходящее ту посмотрел как в квартире занимается пламя Люди высыпали во двор. Громче всех кричал дядя Боря. Мерседес, которого припарковался рядом с окном Ольги Францевны. Кто-то кричал, что надо таскать воду, и это была без сомнения здравая мысль. С другого конца дома вопили, что пожарную команду уже вызвали. Спасайся, кто может, голосил какой-то паникёр. Перекрытия деревянные, сейчас весь дом загорится. Но дом, как ни странно, не загорелся, башевала лишь одна квартира. Впрочем, дым и гарь распространились по воздуху. Народ кашлял и матерился, было светло, как днем. Слева на балкон выбежал бывший капитан разведки Чепорнов в рваной майке, ошеломленно уставился на огонь, потом на майора контрразведки, который тоже мышей не ловил, ахнул, кинулся обратно в квартиру, чтобы спуститься во двор. Алексея помнился. собрался бежать, но в этот момент над квартирой Ольги Францевны со скрежетом распахнулась дверь, и на балкон вывалилась Марина Одинцова в глухой, завязанной под горлом ночнушке. Волосы торчали, она надрывно кашляла, хваталась за хлипкие поручни, едва едваньи вывалилась наружу вместе с перилами и балясинами. Девушка не могла понять, что происходит. Кашель душил, она задыхалась. В квартире за ее спиной стоял густой дым. Он поднялся по вентиляции разом съел весь кислород. Марина, бегите из квартиры, крикнул Алексей. Спускайтесь вниз. Но это было неудачное предложение. Вернуться в квартиру она не могла, даже пулей проскочить до входной двери было невозможно. Девушка тянулась через перила, чтобы глотнуть воздуха, но в горле застрял ком, она задыхалась. Из квартиры валил дым. Еще одна странная мысль пронеслась в голове майора. Говорят, не бывает дыма без огня, а нет, бывает. Он тоже плохо соображал, на глаз оценил расстояние до правого крыла здания 8 метров на этой стороне дома, потом повернуть под углом 90 градусов. Еще 8 метров. Как раз на уровне балконной плиты тянулся выступ шириной 15 сантиметров. Встать еще получится, а вот держаться можно только за воздух. Он плохо помнил, как перевалил через перила, пристроился на выступе. Оторвалась рука от перил, схватилась за ржавый карниз подоконника. Немного продвинулся, оступился, тапка свалилась с ноги. Хорошо еще, что сам не свалился. Вниз смотреть не хотелось, высота небольшая, но достаточная, чтобы переломать ноги. Краем глаза он видел, как кашляет и задыхается Марина. Алексей перехватил карниз другой рукой, медленно стал смещаться по выступу. Дырка в стене попалась, кстати, затем карниз соседнего окна Снова оступился, потерял вторую тапку, оторвался от стены, с ужасом чувствуя, что падает, но нет, не пришел еще срок. Переместил центр тяжести, прилип к стене. Снова пошел короткими шажками, выворачивая ступни, как Чарли Чаплин. Угол дома, спасительное окно, за которым в бликах зарева мелькала перепуганная бледная физиономия. Эта тетка что-то орала, махала руками, видимо, решила, что к ней в дом лезет вор. Алексей миновал окно, снова схватился за выступ. Еще несколько шагов, балкон Марины был рядом, вернее, не совсем. Нога соскользнула в пропасть, но он успел оттолкнуться другой, проделал прыжок, схватился за шаткие перила. Они дрожали, звенели, а майор висел болтая ногами. Под ними бушевало пламя, и ощущения были яркие. Он подтянулся, попеременно перехватывая руки. Сигналила на улице пожарная машина, водитель пытался протиснуть тяжелый грузовик в узкую подворотню. Быстро приехали молодцы пожарные. Главное, чтобы воду взять не забыли. Жилы уже рвались, когда он забросил ногу, перевалился на балкон, схватил за плечи девушку. Марина, вы как? Она уже не кашляла, дышала надрывно, смотрела на него с ужасом. Это вы, Алексей? Простите, не помню вашего отчества. «Михайлович, ну можно без отчества. Он чуть было не засмеялся, но обожгло горло. Здесь нечем было дышать, из квартиры валил угарный дым. Девушка застонала, обвела его шеей руками. Она с трудом держалась на ногах. Внизу голдели люди, кто-то таскал воду в ведрах, плескал на пламя, не дожидаясь, пока пожарные размотают шланги. Пользы от этого не было, огонь только сильнее разгорался. Голдели люди, разорялся старший огнеборец, гнал собравшихся прочь от дома. Марина снова закашлялась, отшатнулась от Лаврова. Он перегнулся через перила. Идея с прогулкой над пропастью была, конечно, так себе. Теоретически он мог спустить вниз девушку, если перегнуться и держать ее за руку, но там бесилось пламя. Ждать, пока пожарные сообразят про лестницу, оба успеют задохнуться. Эй, сосед, держи спасательный круг. Прозвучал знакомый голос, из балкона третьего этажа свалилась наспех скрученная простыня. Чепорнов сообразил и все сделал правильно. Бросился в квартиру выше, где жила пожилая пара, быстро принял решение. В той квартире, видать, не все так плохо, как у Марины. Марина, держите крепче простыню, не отпускайте. Она сообразила, сжала тонкими руками перекрученную материю. Алексей схватил ее за талию, приподнял, потом перехватил за бедра, стал подавать выше. Девушка не отпускала простыню. Чепорнов тащил ее наверх, еще немного, схватил подмышки и заволок на балкон. "Есть!" прокричал он, и простыня свалилась обратно. "Эй, сосед, теперь ты Вытащу, не бойся". Какое-то предательское оцепенение охватило. Он колебался, со страхом смотрел на болтающуюся перед глазами простыню. А внизу не делалось лучше. Пожарные со шлангами подступали к окну, но пятились. Жар стоял невозможный. Эй, снабженец, спишь, что ли? кричал Чепурнов. Хватайся, говорю, чего боишься? Вытащу. Алексей должен был проявлять максимальную осторожность. С обитателями этого дома что-то не так. Он решился, ухватился за простыню, заработал ногами, забрасывая их на перила. Чепорнов размеренно кряхтел, вытягивая простыню. Несколько секунд Лавров висел над бездной, ощущая полную беззащитность. Потом выбросил вверх руку, схватился за низ балясины, облегченно перевел дыхание. Еще немного, несколько секунд страха, и он перевалился через перила. "Вставай, молодец. Чего тормозил-то?" Чепорнов помог ему подняться, похлопал по плечу. "Слушай, а ты точно снабженец?" "Точно." уверил Алексей. У нас в снабжении, знаешь, какие эксцессы случаются. Спасибо, Николай. Ты прямо как ангел небесный. Так головой же надо думать. Капитан разведки хищно оскалился, по лицу заплясали зловещие тени. Пошли в квартиру, не бойся. Марина уже там, ее жильцы откачивают. У этих добрых людей воздуховод забился, поэтому дым почти не проходит. Ну что, сосед, отметим это дело, засмеялся Чебурнов. Вечер такой томный, займемся распитием спиртного. Извини, Николай, давай без меня. Что мешает? Да обстоятельства разные. Уже работал насос, мощный напор воды заливал пламя. Огонь расплавил стену еще одной квартиры, но перекинуться на нее не успел. Перекрытия отчасти пострадали и щедро залили водой, и пламя погасло. Через 15 минут был ликвидирован последний очаг возгорания. Жильцы проветривали квартиры, в которых было нечем дышать, активно комментировали происшествие. Нервно хихикала Галка: "Эх, она сегодня такая жаркая, просто вся горит». Дядя Боря бился в припадках скорби над своим Мерседесом. Сначала его обдала жаром, потом пожарные щедро залили машину водой. И куда он теперь на ней поедет? На мусорную свалку, Борис Аркадьевич, на мусорную свалку", хихикала хихикла Розалиапольдовна. Теперь она наверняка знала, что не существует худо без добра. У Марины дико разболелась голова. Она шептала: "Спасибо вам, Алексей, даже не знаю, как вас благодарить", и того второго мужчину. Всё оправилась спуститься в свою квартиру, но пенсионеры не пустили. Квартира нуждалась в основательном проветривании. "Оставайся на ночь у нас, милочка", уговаривали пенсионеры. Комната сына свободная, он уже никогда не вернется. Ложись спать, а мы приглядим за тобой. Марина не сопротивлялась, она действительно неважно себя чувствовала. Напоследок одарила майора благодарным взглядом. Чепурнов куда-то ушел, очевидно, принимал успокоительную дозу на сон грядущий. Уехала пожарная машина, увели виновницу торжества Ольгу Францевну. Старушка семенила, озираясь, жаловалась, что у нее сегодня странно работал примус. К часу ночи дом затих. Спать пришлось при закрытой форточки. Ветра не было, двор словно саван накрыла удушливая гарь. Майор потел, вертелся на кровати, ненадолго уснул, потом проснулся, снова ерзал. Неудобная мысль пришла в голову, и несколько минут пришлось её переваривать, таращась в облезлый потолок. Потом вскочил, долго чиркал бракованными спичками, пытаясь прикурить папиросу. Затем стоял у окна, курил и снова всякая гадость лезла в голову.